Аполлон медленно открыл глаза. Белый пушистый снег тихо спадал с небес, попадая на лицо. Бес проморгался, вытер лапой талые капли со щек. Спокойствие снежного мира было сказочным. Ни криков врагов, ни звона стали. Тишь, абсолютная. В этот раз Аполлон никуда не спешил. Так и лежал, любуюсь падением мириад снежинок. Их замысловатый танец успокаивал, настилал ворожбу и странную печаль в сердце. Казалось, алые глаза демона могли смотреть в бескрайнее небо вечно. «Кажется, я умер в той битве. Тогда почему я здесь?» Он посмотрел на свою лапу, чистую, без порезов и следов крови. Перевел взгляд вниз на живот и ноги. Снова он в этом странном плаще и черных одеждах. Неужели опять придется искать тот каменный истукан? Недовольно прокряхтев, он поднялся на голые стопы. «Снег не холодил». Отдаленно бес от белого покрывала даже некую заботу. В этот раз заснеженный мир не боролся с ним и не пытался изгнать, как незваного гостя. Не дул и морозный ветер. Все говорило о том, что здесь его ждали. Демоненок вздохнул, мысленно выбрал направление и пошел прочь. Искать демоническую доску. А вместе с ней и своего внутреннего врага, чернодемона. Конечно, Аполлон понимал, битвы с ним не избежать. Но теперь он готов сразиться, а там будь что будет. Но отдавать свое тело он точно не собирался. Что это? Пригляделся он, увидев сквозь падавший снег неуместную черную гору вдали. Словно грязная клякса на белом листе, она слишком выделялась в снежном пространстве. На вершине ее сидел он, чернобес. Все тот же бескусный красный плащ, белые штаны и мерзкая улыбка. Пройдя немалый путь, Аполлон достиг подножия, все время не отрывая при этом взгляда от своего внутреннего врага. Чернодемон раскрыл глаза, налитые беспросветной ядовитой тьмой. На лице проявился зубастый оскал. не Неспешая, по-хозяйски он приподнялся на ноги и посмотрел сверху вниз на зеленокожего. «Поднимайся, если не трусишь!» «Пф!» — фыркнул Аполлон. «Видел, что я сделал с Огром? Готовься!» И он уверенно вступил на гору. странно визуально подъем был крутым, но ощущение хода в гору отсутствовало словно по равнине ополлон поднялся на вершину оказавшись на практически ровной площадке его враг сидел у обрыва скрестив ноги не испугался удивил ухмыльнулось черное отродье присаживайся и он указал лапой на место напротив разбежался ответил аполлон небрежно поднимай задницу и погнали встал он в боевую стойку «Какой горячий! Почувствовал силу?» — ухмыльнулся чернобес. «Сила прекрасна, да! Тебе ведь понравилось уничтожать своих врагов? спаровать им животы, протыкать задницы?» Тут он усмехнулся, мотнув головой. «Безжалостный Аполлон! Даже жаль того огра! Тебе стоит беспокоиться о себе!» — задрал теперь нос Аполлон. «Либо сражайся, либо исчезни! Вот и весь твой жизненный выбор! Мне нравится, кем ты становишься!» «Движешься по старому изведанному пути ненависти и силы?» — ответил чернобес, однако его взгляд, кажется, был печален. Но Аполлон этого не заметил. «Хорошо, я сражусь с тобой. Но для начала ты должен победить в ином состязании. Я не собираюсь играть в твои игры», — дал ответ зеленокожий. «Придется», — холодно посмотрел чернобес. «Иначе тело умрет, а мы оба исчезнем. Ты же помнишь, как тебя проткнули в спину?» Отдать тыл врагу. Бесполезный Аполлон. Будешь так бездарно управлять телом, мы сдохнем еще раньше, чем станем высшим. Значит, печешься за свою шкуру, огрызнулся зеленокожий. И никак иначе, ответил чернодемон беззаботно. А теперь присядь. Хотя нет, постой. Ты подставил спину, это наказание. И щелкнул пальцами. Тотчас тело Аполлона подхватил морозный ветер и как снежинку унес прямо вниз. к подножию горы. В трех метрах над землей ветер развеялся, а Аполлон рухнул с высоты, шмякнувшись задницей. — Какого хрена, урод? — выставил он кулак, направив его к вершине горы. — Спускайся, я тебе устрою. Да — Да-да, сейчас устроишь. Махнул тот лапой в ответ. Снова щелчок когтистых пальцев, и перед черной горой и снега стали появляться снежные фигуры. Аполлон быстро поднялся на ноги. Выставил перед собой лапы с острыми когтями. Пусть нет меча, но он готов сразиться и в рукопашную. Плюс магия тьмы. Так что снести его в миг не получится. Даже нескольким чернобесам. Появившиеся снежные фигуры приобрели разные цвета. Пятеро зеленых бесов и пятеро черных. Они будто живые, поглядывали из стороны в сторону, стоя в двадцати метрах напротив друг друга. Как две противоборствовавшие команды. «Твои зеленые!» — крикнул с чернодемон. — Мои, соответственно, черные. Хочешь выжить и эволюционировать? Победи. — А, стой, чуть не забыл. Прозвучал очередной щелчок пальцами, как тело Аполлона замерло и свалилось на снег, не в силах шевельнуть и мускулом. Из черной горы отделилась жижа, и, подобно желе, приползло к зеленокожему, накрыв его тело. — Что за херня? — хотел Аполлон выкрикнуть, но вышло лишь мычание. Жижа закрыла его глаза, рот, уши, обволакивая всего полностью. Через пару минут черная субстанция раздулась подобно надутому шару и лопнула. На снегу же сидел ничего не понимавший Аполлон. «Демон, но уже небес